35. Сменив гнев на милость, оратор Армия снова обрела возможность доминировать на заседании. Голос стал ровным, улыбка милостивой, глаза лучились. Никто не осмеливался прервать ее, все ждали, когда грянет гром средь ясного неба. «Хвала оратору Гинди сказала она, — «теперь всем нам ясно, что нужно делать». Мы не видим антимулов, ничего не знаем о них, кроме того, что они тонко и умело касаются сознания людей непосредственно здесь, в самой цитадели Второй Академии. Нам неизвестны планы силового центра Первой Академии. Вероятно, нам предстоит столкнуться с чужеродностью антимулов и враждебностью Первой Академии. Нам известно, что некий Голланд Ревайс и его спутник, имени которого я сейчас вспомнить не могу, — движутся в неизвестном направлении, и что первому оратору и оратору Гендибалю кажется, будто в руках Тревайза ключи к исходу этого величайшего кризиса. Следовательно, мы должны выяснить все, что можно об этом Тревайзе. Куда он направляется? О чем он думает? Какова его цель? Если на самом деле у него есть какая-то конкретная цель, и он стремится попасть в какое-то определенное место – «Является ли он инструментом в руках тех, кто представляет опасность гораздо большую, чем он сам?» «Он находится под наблюдением», — сообщил Гиндибаль. Деларми насмешливо поджал губы. «Кто же за ним наблюдает? Один из агентов вашей внешней разведки? Можем ли мы ожидать, что таковые агенты способны противостоять силе столь могущественной, какая здесь была только что продемонстрирована?» «Безусловно, нет». И во времена Мула и позднее Вторая Академия не боялась послать лучших из наших людей добровольцами на передний край битвы и даже пожертвовать ими. Сам Прим Пальвер, когда понадобилось реставрировать план Селдена, прочесал всю галактику под видом тринторианского фермера и привез сюда эту девочку Аркади. «А теперь мы не можем сидеть тут, сложа руки, и ждать» нынешний кризис может оказаться гораздо более серьезным чем все предыдущие нам нельзя опираться на низовых разведчиков и курьеров гендибаль поинтересовался уверен вы не склонны предложить первому оратору покинуть Трентер?» конечно нет ответила Деларми. он нам так нужен здесь но у нас есть вы оратор гендибаль именно вы первым почувствовали и верно оценили кризис Именно вы выявили тончайшее вмешательство в сознании думлян и кражу в библиотеке. Именно вы не побоялись противопоставить свою точку зрения сильнейшей единодушной оппозиции всего стола и победили. Никто из присутствующих не сумел увидеть происходящего так четко, как вы, и вряд ли кому можно, как вам, доверить оценку событий в дальнейшем. По моему мнению, именно вам. Отведена роль – выйти и сразиться с врагом. Позволено ли мне будет э, почувствовать мнение стола по этому поводу? Формального голосования не было, но все ораторы настолько ясно ощущали сознание друг друга, что ошеломленный Гендибаль немедленно понял, что в самое мгновение его победы и собственного поражения эта зловещая женщина блестяще преуспела, решила отправить его в ссылку с заданием продлиться которое могло сколь угодно долго, а она бы тем временем преспокойно осталась здесь, захватила бы лидерство за столом, получила бы в свои руки власть над всей второй академией, а, следовательно, и над всей галактикой, хладнокровно шагая по трупам. И если сильному Гендибалю удастся каким-то образом собрать нужные сведения для того, чтобы вторая академия успешно преодолела кризис, Честь организации всего предприятия присвоит себе Деларми, и его успех только поможет ей утвердиться во власти. Чем быстрее и увереннее будет действовать Генди тем скорее укормила власть и утвердиться Деларми. Красивые маневры и потрясающе быстрая регенерация. Лидерство Деларми стало настолько явным, что она, открыто не стесняясь, узурпировала права первого оратора, Размышления Гендибаля были прерваны вспышкой ярости Шендеса. Гендибаль обернулся, первый оратор даже не пытался скрыть охватившего его искреннего гнева, и всем стало ясно, что новый внутренний кризис грядет на смену только что разрешившемуся.